Глава сорок пятая. Эбигейл. Найдем Адама Вуда, найдем Мэтта. Кажется, план довольно прост. Но когда имеешь дело с разъяренным мужчиной, у которого нет тормозов, приходится непросто. К тому же у Мэтта достаточно связей, и он с легкостью мог выяснить нужные ему сведения. Адама Вуда все-таки удалось найти в тихом, спокойном городке. Он арендовал машину и домик, но был зарегистрирован под чужим именем. «Джейми Белл. Несмотря на то, что мы приблизились к цели нашего путешествия, у нас было дурное предчувствие. И когда мы подъехали к дому, он был объят пламенем. Сновали пожарные и полицейские, дежурили медики. Я хотела выбежать тот же миг, но Итан остановил меня холодным приказом. Оставайся на месте. Нужно осторожно узнать, где Мэтт. Узнать так, чтобы не навредить ему. Я сам все сделаю». Я наблюдала за тем, как он удаляется. Ченс барабанил пальцами по рулю в ожидании. Том посидел немного и шепнул, что пойдет опрашивать соседей. У него располагающая внешность, может быть, ему кто-то сообщит о том, видели ли Мэтта или нет. Я осталась в машине с Ченсом вдвоем. Смотрела на его темный, коротко стриженный затылок, но думала лишь о мэти и молилась, чтобы он не наделал глупостей. «Мои люди постарались прикрыть все рты». «Что?» Я вздохнула, не сразу поняла, что Ченс обращается ко мне. Фото и видео изъялись с сети. Но скандалу ляжется еще не скоро, — объяснил друг Мэтью. Особо наглым пригрозили судебным иском. Они отозвали свои материалы из газет и интернет-изданий. Написали опровержение. Но слухи все равно останутся. Ченс прочистил горло. «Будет непросто». «Мне плевать на слухи. Главное, чтобы Мэть не натворил того, о чем потом будет сожалеть». «О, поверь, если он задумал проучить твоего отчима, он не будет об этом сожалеть». Покачал головой Ченс и продолжил. «Акции вот Insurance резко упали вниз. Клиенты отзывают средства. Руководство компании объявило о банкротстве». «Виноватый в крахе считают меня, да?» – уточнила я. Ченс сел в полоборота ко мне, сказав... В глазах общественности банкротство, вуд, иншоренс, навсегда свяжут с твоим именем. Но истинная причина кроется в другом. Мой один очень свядущий человек сказал, что Адам начал потихоньку выводить средства со своих счетов не так давно. Он продал контрольный пакет акций одному из членов Совета Директоров. «Я не знала». «Разумеется, ты не знала». Он попросил держать это в тайне. Ты же знаешь, что наш мерзавец получил доступ в офис Адама Вуда. Пустил слушок о грядущих проверках. Именно в этот момент Адам и активизировался. Начал распродавать акции небольшими порциями, внезапно захворал и назначил тебя директором всего. Он посчитал утку-мерзавца за правду и задергался. Собрал денежки и решил свалить, поняв, что пахнет жареным. «Если бы подняли все сделки...» Нашли бы много интересного, и Адаму воду бы не поздоровилась. Ему грозит тюремный срок за отмывание денег под видом управления финансами других компаний. Ченс растер руками лицо. Адам думал, что его делишки останутся незамеченными. Но рано или поздно грязь всплывает. Просто Мэт стал катализатором всего и навредил тебе. «Он избавил меня от страха быть собой. Это главное». Расторжение твоей помолвки тоже не случайность, Абигейл. Стэнли Купер не идиот. Когда дела у Адама Вуда шли идеально, Стэнли решил подсуетиться и заключить выгодный брак. Но он один из тех, кто всегда подстраховывается. Скорее всего, в компании твоего отца есть тот, кто стучал ему обо всем, в том числе и о продаже акций. Заметив подозрительную активность Адама Вуда, он сделал соответствующие выводы, И решил разорвать помолвку. Но разорвать с пользой для себя. Скорее всего, его люди следили за вами с Мэттом, любовнички. Тут пригодилось фото и видео, которые Мэтт педантично хранил у себя. Их выкрали и пустили в ход. Но себя Стэнли Купер выставил жертвой. Чанс усмехнулся. «Извини, но я не могу не восхищаться его великолепным блефом. Он обставил все идеально». Разумеется, он не сам украл фото и видео, к Стэнли не подкопаться. Но я намекнул, чтобы попытались расколоть того, кого он нанял. Сутки двое. Показания будут у нас. «Спасибо большое. От чистого сердца поблагодарила я. Ченс пристально посмотрел мне в глаза, сказав...» «Другая бы на твоем месте размазывала сопли по щекам и стенала об испорченной репутацией Но ты думаешь в первую очередь не о себе». «Я еще ни разу не видел, чтобы за чернильную шкуру Мэтта кто-нибудь переживал так же сильно, как ты. Это дорогого стоит. Я надеюсь, что все это дерьмо скоро уляжется. Больше всего я хочу, чтобы мой бро жил на полную катушку. Жил по-настоящему, а не травился суррогатом с жалким подобием жизни. Дурной адреналин давал для него необходимое ощущение того, что он жив» но, может быть, сейчас он нашел другой стимул? Не отбирай его у него, Эбигейл. «Не буду», – одними губами прошептала я. Чанс кивнул. «Честно говоря, я уже начал сомневаться, есть ли у моего приятеля душа, или он пробухал ее в одном из баров и пронюхал коксом. Судя по всему, тебе удалось отыскать ее и запустить свои коготки очень и очень глубоко. Впервые чувствую, что мэт очнулся». И хочет чего-то большего. Не губит себя понапрасну. Я буду рад, если у вас все сложится. Но темные глаза Ченса сверкнули опасным огоньком. Я впервые вижу, что Мэтта зацепила одна девушка. Он никогда не признается в этом. Но я знаю, что по натуре он однолюб. Он еще никого не любил. Перетрахав сотни девиц, он встретил тебя и реально запал. От такой заразы, как любовь, не излечивается. Я знаю, о чем говорю. Для мерзавца это будет раз и навсегда. Теперь ты – не только его жизненная кредо, но и слабость. Это будет или взлет, или окончательное падение. И если ты, Эбигейл Вуд, вытрясешь из мэта остатки хорошего и свернешь шею его надежде на лучшую жизнь, мало тебе не покажется. И я размажу тебя» без шансов на восстановление репутации. Тебе придется бежать из Штатов и прятаться на другом континенте». Чен замолчал, и я усмехнулась. Это был милый и почти дружеский разговор. «Но ровно до того момента, пока ты не начал сыпать угрозами, мистер Кроули. И я тебе благодарна за помощь. По-настоящему благодарна. Хоть и не знаю, смогу ли отплатить тебе тем же. Но пошел бы ты на хрен со своими угрозами». «Засунь в свой высокомерный зад». «Без обид. Но Мэтт для меня как брат. Хочешь отблагодарить меня? Просто сделай Мэтта счастливым». В салоне автомобиля повисла тишина. Но потом почти одновременно послышались хлопки дверей. Вернулись Итон и Том. «Так», — начал Итон почувствовав напряженную атмосферу. «Ченс, только не говори, что ты высказал Эбби все то, о чем трындел со мной накануне». «Я прямой, как палка, и всегда высказываю свои мысли собеседнику в лицо», — возразил Ченс. «Знаешь, на твоем месте я бы теперь обеспокоился, чтобы мэт не узнал об этом». И «Если мерзавец узнает, что ты угрожал его огонечку, он снесет тебе голову лопатой». «Лопатой?» — уточнил Ченс. «Лопатой», — подтвердил Том слова Итана. «Той самой лопатой, которой Адам ву роет себе могилу». Один из соседей видел, как избитый Адам шел с лопатой к машине. Судя по описанию, с ним рядом был Мэтью. Сосед направлялся к копам, чтобы сообщить об этом. и Я успел перехватить его, представившись детективом. Адрес рыкнул Ченс.